По итогам русской кампании оба брата Чаадаевых были награждены медалью участника войны 1812 года с выбитыми на ней словами: "Не нам, не нам, а имени твоему". Зимой 1813 года в Польше Пётр заболел горячкой. Лежал у какого-то местного еврея в бреду 2 недели, едва выходили. Чаадаев вовремя вернулся в строй. Начинался заграничный поход русской армии. Дела под Люценом в апреле 1813 и под Бауценом 8-9 мая, в которых участвовал и гренадер Пётр Чаадаев, по результатам заканчивались в ничью, хотя перевес был всё-таки на стороне Наполеона. После Бауцена рота Чаадаева была в реергарде. Наполеон тогда лично возглавил преследование войск союзников, пытаясь навязать им бой. Менадко умелые действия генерала Ермолова, командовавшего аьергардом, не дали никаких шансов французам. Но самой страшной битвой в послужном списке Чаадаева была Кульмская. Почти 40.000-му корпусу наполеоновского генерала Вандама было поручено отрезать от Теплицкого шоссе отступавшую богемскую армию под командованием австрийского фельдмаршала Шварценберга. в состав которой входила русско-прусская армия. Ван Даму противостоял отряд генерала Евгения Вюртембергского и гвардейская пехотная дивизия Ермолова, где и служили братья Чаодаева. Всего 17,5 тысяч человек. Командование над сводным войском поручили генералу Александру Ивановичу Астерману Толстому. Астерман Толстой понимал, что, выступая против Ван Дамма, имеющего огромное численное превосходство, более чем в два раза он обречен на страшные потери и поражения. Но выбора не оставалось. В случае выхода корпуса Ван Дамма к Теплицу французы могли перекрыть узкий путь через Рудные горы, и тогда Богемской армии, при которой находились русский император Александр I и король Пруссии, грозило окружение и полный разгром, такие были ставки. 28 августа произошел бой у Гизгюбеля. Французы преградили войскам Астермана Толстого путь. После решительной и яростной атаки преображенцев, в этом полку служил поэт Павел Катенин, во главе русской колонны встал Семеновский полк. В течение одного дня семеновцам несколько раз пришлось участвовать в рукопашных и в перестрелках с малого расстояния. За всю войну до этого дня не было ничего подобного. Стоило бы где-то у Гизгюбеля разместить памятную доску. Всё-таки здесь, спасая европейских монархов, ходили в штыковую сразу два будущих русских классика. Чадаев никаких подробностей о своём опыте штыковых боёв не рассказывал, поэтому сошлёмся на мнение унтер-офицера Тихонова, вспоминавшего: "Француз храбр. Под ядрами стоит хорошо. На картечь ядро идёт смело". Против кавалерии держится бодро, а в стрелках ему равного не сыщешь. А на штыки нет, не гораст. И колет он зря, не по-нашему. Тычет тебя в руку или в ногу, а то бросит ружье и норовит с тобой вручную схватиться. Храбр он, да уж очень нежен. К вечеру уцелевшие русские войска собрались в Гизгюбеле. У семеновцев и преображенцев погибло людей больше, чем за весь предыдущий год. Но цель была достигнута. Наши войска встали лицом к неприятелю, заслонив от него союзную армию. 29 августа в 10:00 утра в Авандам ещё надеясь отыграть ситуацию, начал наступление. Перед самым началом битвы к Костерману прибыл адъютант прусского короля, генерал Кнезебек, сообщив, что все колонны армии и император Александр всё ещё находятся в горах и что отвёрдость русских воинов Теперь зависит участь армии. После арьергардной схватки семеновцы и остальные полки отошли от Кульма в сторону Теплица и закрепились у селения Пристон, растянувшись в две линии и перекрыв дорогу на выходе из ущелья. Сначала была отбита атака авангарда Ван Дамма. В 12 часов пополудня Ван Дамм скомандовал общий штурм русских позиций, Сражение развернулось на горных склонах вдоль дороги Кульм-Теплец. Позиции для русских были весьма сомнительные, но выбора не имелось. Ван Дамм не стал ждать сосредоточения всех своих сил и вводил части в бой по мере их прибытия. Первой пошла в атаку бригада Рейса, шесть батальонов. Бригада атаковала русские позиции у селения Страден. Атаку отразили, а командир французской бригады принц Рейский погиб. Ермалов поддержал контратаку, введя в бой Семёновский полк, и французы отступили. Один из приказов Ермалова гласил: "Колоннам, идущим в атаку, бить в барабаны. В атаках на неприятеля, производимых войскам, воспретить кричать ура, разве в 10 уже от неприятеля шагах, тогда сие позволяется". успели прокричать урача Адаева. На первом этапе сражения был тяжело ранен Астерман Толстой, его перебитое ядром левая рука висела на суставе. Далее цитируем походные записки русского офицера Ивана Ложечникова, описавшего ту ситуацию. Вынесенный из поля сражения, готовясь к труднейшей операции, пред дверях гроба он весь на поле битвы Он весь среди храбрых своих сподвижников. "О чём плачете вы", говорит он с твёрдостью патриота и христианина. "Левая рука у меня лишняя, осталась ещё другая для защиты отечества, служения государю и творения святого креста". Астерман Толстой выбрал молодого врача и приказал: "Твоя физиономия мне не нравится, отрезай мне руку". Во время операции он приказал солдатам петь русскую песню. Вместо Астермана командование принял генерал Ермолов. Чадаев, конечно, ничего из вышеописанного не видел, но если не в тот же день, то на следующий историю эту наверняка узнал. Тем временем битва только разгоралась. Около 14 часов к Вандаму подошла дивизия Филиппона, 14 батальонов. Ближе к 5 часам Вандама атаковал левый фланг русских двумя колоннами, французские колонны Прорвали позиции русских, овладели селением Пристан на дороге, захватили русскую батарею, но снова нарвались на штыковую контратаку батальона Семёновского полка. Чадаевы со штыками наперевес кололи врага, крик, выпущенные кишки, кошмар. В ходе контратаки Семёновцы отбили несколько орудий. Но это лишь сухое изложение фактов, а на деле, что такое отбить орудие? Историк Илья Ульянов подробно описывает, как это происходило. С расстояния в 300-400 м, а иногда и раньше, батареи начинали вести огонь картечью, относительно небольшими кованными круглыми пулями. Несколько десятков таких пуль помещались в цилиндрический поддон, который при выстреле раскрывался, выпуская целый рой безжалостного металла. Картичные пули разлетались конусом, рикошетировали от препятствий. На расстоянии в 100 м из 100 пуль не менее 40 попадали в цель. Через секунду после выстрела железный дождь осыпал пехотный строй. Пули взметали пыль и грязь, сбивали ветки, расщепляли стволы деревьев и приклады ружей впивались в человеческие тела. На что мог рассчитывать пехотный строй атакующий батарею Скорым шагом, переходящим в бег, солдат проходил последние 400 м за 3,5-4 минуты. За это время орудие могло сделать до 10 выстрелов, содержавших около 1000 картечных пуль. И здесь пехоте оставалось полагаться лишь на моральный фактор. Быстрое и стройное движение пехотной массы заставляло артиллеристов ускорять действия и от этого совершать почти неизбежные ошибки. Медкость, а иногда и скорость полбы падали. Так брали орудия под картечным огнём, превозмогая ужас. Из донесения генерала Ермолова к вечеру 29 августа в Теплиц, цель Вандама вошли отступающие из-под Дрездена русские войска основной армии Барклая де Толли. при которой находились также царь Александр I и прусский король Фридрих-Вильгельм III. 30 августа начальство над сражением принял командующий прусско-русской армией Барклай-де-Толли. Царь Александр I с утра наблюдал за развернувшимся сражением с высокой горы близ Теплица. В тот день союзники разбили неприятеля. По итогам сражения около 12 тысяч французов во главе с Ван Дамом организованно сдались в плен. Вся их артиллерия, 80 орудий, стала трофеем русских и пруссаков. Общие потери русских составили 6 тысяч человек, но больше всего погибших пришлось на долю именно Семеновского полка, 900 человек убитыми и ранеными из 1800 списочного состава. Половина. Это ж какая трёхдневная резня должна была идти, чтобы выбить каждого второго. Чадаевы недосчитались огромного количества сотоварищей, с которыми отвоевали год. Была минута, когда заляпанные своей и чужой кровью Семёновцы возвращались с поля боя, и прусские полки встретили их восторженным ура. Пруссаки ведь и сами воевали. Но такой силы и такого остервенения до сих пор не встречали. За храбрость в Кульмской битве прапорщик Пётр Чадаев был награждён орденом Святой Анны IV класса. А он даже ранен не был, звезда хранила. Впоследствии Семёновский полк получил Георгиевское знамесь с надписью за оказанные подвиги в сражении при Кульме. Все русские гвардейцы будут награждены специальной наградой прусского короля Кульмским крестом, или, как его именовали, Знаком отличия железного креста. К награждению этим крестом было представлено 12 066 человек, но награду смогли получить в 1816 году лишь 7 131 уцелевших, почти половина погибли, в последующих сражениях или умерли от ран. В теплице армия простояла полтора месяца, хранили товарищи, лечились, пили, вспоминали только что здесь творившееся. Обеспечение, правда, было сомнительное, питались картофелем и фруктами. С какого-то момента стало настолько муторно, что любой марш лишь бы не стоять на месте. Дожидались польскую армию, которая должна была явиться в помощь. Наконец дождались. Путь далее лежал к Лейпцигу, до него было шесть переходов. Битва народов, случившаяся там в октябре 1813-го, главное событие всей кампании. Пока остальные армии союзников еще подходили, польская, к примеру, и здесь не спешила, находясь в сорока километрах, Наполеон собрал 120 тысяч человек на юге Лейпцига, чтобы разбить богемскую армию. В том сражении ряд ключевых решений принял император Александр I, навязавший союзникам свою волю и по сути спасший богемскую армию от разгрома. На третий день боёв Наполеон упустил инициативу и принял решение отступать. Финал битвы был катастрофичным для войск Наполеона, отступали через реку Эльстер по единственному мосту, После его подрыва в Лейпциге оказались запертыми четыре французских маршала со своими войсками. Среди них был легендарный польский военачальник Юзеф Понятовский, участник похода 1812 года. Пытаясь переплыть Эльстер, он утонул. Союзники взяли в плен 30 тысяч человек. Русские потеряли в том страшном сражении 22 тысячи человек. Наполеон отступал Зарин. Безусловная потеря Наполеоном позиций в Европе омрачалась состоянием русской армии. Главнокомандующий Барклай де Толли писал Александру I: "При всех, однако, громких успехах кампании нынешней, признаться надо, она стоит нам половины армии. Есть полки, в коих на лицо уже не более 100 человек, в амуниции и особенно в сапогах, рубахах и одежде" Солдаты терпят крайнюю нужду. Позволим себе процитировать неизданные записки сослуживца Петра Чаадаева прапорщика лейб-гвардии Семёновского полка Иван Михайлович Казакова. Из них станет ясен тот быт, которым жил, да какой-то поры и Чаадаев тоже. В приказах по армии был строго запрещён грабёж, как бывает в неприятельской земле. и велено было обращаться как можно осторожнее с огнем. Все это прекрасно, но неисполнимо. Как только армия приходит на место, назначенное для ночлега, тотчас наряжаются команды для фуржировки, за кормом для лошадей, за дровами, соломой, водою. Не есть ли это тот же грабеж? В близлежащее селение около 100-тысячной армии, ночующей на бивуаках, оказываются разоренными, и разграбленными, несмотря ни на какие приказы. Назначается офицер с каждой роты по унтер-офицеру и 25 рядовых, что составит человек 300 с полка. Команда идет в порядке до селения, где все распускаются для поисков нужного и необходимого. Жители большую частью уходят или скрываются. Спрашивается, как сохранить порядок там, где селение растянуто на полуверсте, да еще... Как это большую часть и случается в ночное время. Первые пришедшие на бивуак скоро и легко достают нужное, а последние поневоле должны вместо соломы стаскивать крышу, а на дрова избы разбирать. Можно ли усмотреть, чтобы они не пошершили и не стянули бы чего вовсе ненужного? Мне случилось раз зимой в небольшой деревушке почти разграбленной видеть, как стащили соломенную крышу с одной избы, в который поместился наш главнокомандующий Барклай. И каково же было моё положение, когда он вышел поспешно из избы и стал смотреть, как снимают соломою стропила, которые зимой не нужны, так как дождя не бывает. Когда же жандармы и казаки стали сгонять с крыши фуражиров, то Барклай, смеясь, приказал их не трогать, чтоб не замёрзли и не остались бы без пищи. Не есть ли это чистый, систематически организованный разбой и грабеж, которого нет возможности избежать? Фуражеры нередко прикатывали вместо воды бочки с вином. Скот был брошен по полям и деревням, так что мяса иногда бывало очень много, и резались такие коровы-красавицы, которых трудно нарисовать, а начальники, от которых поступали строжайшие приказания ни жечь, ни грабить, преспокойно кушали, и они не были. чудную говядину, сваренную в хорошем вине. Вот неизбежные плоды войны, всею тягостью ложащиеся на несчастных жителей на полях которых приводит армию по научным, тактическим и стратегическим распоряжениям. Это есть великая война, а разбойничие малое.